Месяц последнего огня, 9 десятое число, 0908 Хороший день для путешествий. Не облачко на лазурном небе. Красная накидка за спиной мужчины в черных доспехах свободно развивалась на ветру. Ивлай спросила. «Вы вернётесь?» Вопрос был странным, но и чувствовала на себя не в своей тарелке. Говорят, искатели приключений в чем-то похожи на бродячих торговцев. Но некоторые из них делали базу в каком-нибудь городе, как, например, Синяя Роза. Мамону базой служил рантел «Я... я хочу сказать, многие люди хотят пойти вместе с...» Эвлая не узнавала себя за этими хныкающими звуками. Она считала, что едва ли похожа на влюблённую школьницу, но одно лишь слово «влюблённость» привело её в большое смятение. «Не волнуйся», — ответил он. «Как холодно» подумала заклинательница. Она не знала, что еще сказать, между ними подул сильный ветер. Подошел человек, который как раз ожидал этого молчания. Эвлай чувствовала, что это едва ли хорошее прощание между мужчиной и женщиной, но они тут были не одни. Позади Мамона стояла Набиль, а позади Эвлай члены Синей Розы. Поблизости стояли заклинатели, которые пошлют Мамона назад в Рантелл. Вы оказали нам большую услугу, поблагодарил Райвен. Мамон кивнул. его величество хотел выразить признательность лично, но не вышло. Во время беспорядков в столице имя Мамона разнеслось по всему городу. В конце концов он, тот самый темный герой, что бросил вызов злодею Илдваофу и победил его. Вполне естественно, что король хотел выразить признательность лично. Если бы всё пошло хорошо, Он мог даже получить лордство. Однако Мамон отверг предложение и отказался встречаться. Такое отношение было неправильным. Дворяне, ценящие свою репутацию, посчитали заносчивым подобное поведение безымянного простолюдина перед королем, чей статус был выше их собственного. А люди начали шептаться, что Мамон относится к королю с пренебрежением. Некоторые даже пришли в ярость из-за непочтительности простого искателя приключений. Часть дворян обвинила Мамона в том, что он допустил ошибку, позволив Йелдвауфу сбежать, но держали язык за зубами, потому что Мамона поддерживал Рэйвен. «Господина Мамона нанял я. Если есть к нему претензии, предъявляйте их мне». Грамм корявкнул он перед ними. А сам Мамон добавил. «Я всего лишь принял и выполнил заказ. Это не стоит личного внимания короля. Если честно, похвалу должен получить каждый искатель приключений, участвовавший в битве». Это успокоило дворян, а перешептывания утихли. Однако пламя еще не угасло. Некоторые критиковали Мамона, дворянам казалось, что их оскорбили. Ивлаев вспомнила, что Лакюс, тоже дворянка, поведала ей. Без Мамона бойня в столице не закончилась бы, масштабы разрушения представить было нетрудно. Тем не менее, скандал сильно ударил по репутации Мамона, и проводить его пришли лишь члены Синерозы и Маркиз Рэйвен. За время происшествия похвалу получили из приключений, король, второй принц и Маркиз Рэйвен. Дворяне же вновь ударили в грязь лицом. Разумеется, им хотелось другого. Столица находилась под прямым контролем короля, а поскольку они тоже были владельцами земель, то понимали, что посылать войска в столицу смысл имеет, однако они не обязаны. Наверное, они решили, что в первую очередь нужно защищать свои имения, потому что демоны могли напасть на них. Фракция знати, решившая отсиживаться в обороне, утверждала, что король самодур и действовал слишком самонадеянно. Между тем, фракция короля настаивала, что королю следовало спрятаться в безопасном месте и не выходить на передовую. Таким образом, борьба за власть усилилась. Жители столицы, не имевшие ничего общего с этой борьбой, были недовольны. Почему эти напыщенные дворяне заботятся лишь о том, чтобы защитить только себя, а как же мы? Потому тех, кто в самом деле за них сражался, они зауважали сильнее. А и так нелюбимых дворян начали поносить еще жестче. Порочный круг замкнулся, и дворяне в конечном итоге обвинили во всех грехах искателей приключений. «Да они просто наемники, помешанные на битвах. Они должны были драться до самого конца и умереть», — заявляла знать. Так Мамон, крайне уважаемый искатель приключений Адамантового ранга королевства, и стал целью. В итоге ни один из дворян не пришел с ним попрощаться. Даже если некоторые отнеслись к нему дружелюбно, они находились в затруднительном положении из-за закулисных баталий. Рэйвен же смог прийти, потому что лавировал между фракциями, как летучая мышь. Вот письма благодарности от короля, второго принца и третьей принцессы. А вот табличка, освобождающая от всех налогов на землях королевства. А также короткий меч, дарованный королем. Пожалуйста, прими их. А Лакис, дворянка, могла лишь вздохнуть. И Ивлай понимала почему. Получить в награду короткий меч все равно, что рыцарю получить медаль или дворянину военные трофеи после выигранного сражения. Проблем не оберешься, если в такой напряженной борьбе за власть об этом прознают дворяне. Тем не менее, она могла лишь признать, что подарить короткий меч – блестящий ход. «А я еще думала, что король — ничтожество, не смеющее рыпаться, Я стал о нем лучшего мнения». Мамон беззаботно принял меч и передал его стоящей рядом на бель. «Нет, это достойная похвала. Но разве дворяне промолчат после такого?» Тихо произнесла Эвлай. «Им совсем не нужен сильный и обаятельный дворянин. Еще меньше им хотелось, чтобы к фракции короля присоединился человек, который сильнее газофастронофа. Поэтому дворяне воспользуются этим подарком и обрушат на короля вал критики, если он дарует Мамону лордство. Дело в том, что мечи не дарят в знак признательности, даже если эту признательность оказывает сам король. Дворяне не упустят случая. Заклинательница сказала об этом вслух, но стоящие рядом особо возразили. «Ивлай, ты слишком наивна». «Наивна. Фракция короля в этот раз на шаг впереди». «Почему?» Потому что коротким мечом обычно награждают дворян и рыцарей. Так что в будущем, когда придет необходимость повысить господина Мамона, они могут заткнуть дворян. Разве ты не знаешь, что короткий меч никогда не дарит простолюдинам? Ему уже отвели лордство. По крайней мере, на это они намекают. Ясно. Не знала, что вы продумали все так далеко. Разумеется, продумали. Не просто так меня называют уби... ниндзя. «Нам уже пора, Маркис Рэйвен. Благодарю за всё. Всегда пожалуйста. Надеюсь, наше сотрудничество на этом не закончится. Я тоже. Синяя Роза, вы искатели приключений Адамантового ранга, как и я. Надеюсь, мы останемся хорошими друзьями. Буду рассчитывать на вас, если что-то случится». «Это мы должны говорить, Мамон. Увидев вашу силу, мы почти стыдимся причислять себя к Адамантовому рангу». Но мы сделаем все возможное, чтобы догнать вас. Будем рады работать с вами снова. Лакюс и Мамон кивнули друг другу. И затем Ивлай почувствовала, как Мамон перевел взгляд на нее. Она не ошиблась. Казалось, что воин хотел что-то сказать, но затем остановился. Потом опять собрался, но снова прервал себя. Ивлай ощутила, как небьющееся сердце стукнуло в груди. Если Мамон попросит ее пойти вместе с ним, Ивлай согласится. Она предаст товарищей, с которыми прошла через огонь и воду, но, тем не менее, заклинательница не хотела лгать собственному сердцу. Мамон, словно сбитый с толку, поглядел на нее некоторое время, но затем, наконец, развернулся. Алый плащ качнулся. Глядя ему вслед, Гагаран подразнила Ивлай. «Тебя отшили?» «Нет, это не так. Он просто такой человек». Мамон взобрался на парящую доску созданную Заклинателем Рэйвена, и медленно поднялся в воздух, но и в Лайне на мгновение не отводило от него взгляд. «Интересно, когда мы встретимся вновь? Хорошо бы закончить с ним несложное задание, вместо таких больших беспорядков? Вряд ли это возможно?» «Верно, члены сини Розы согласились. Искатели приключений встречались на работе только тогда, когда случалось что-то большое. «Но можно ведь встретиться и по-обычному. Ивлай, ты ведь знаешь магию телепортации. Пойти в Рантелл не такая уж проблема. Кстати говоря, не убила бы ты двух зайцев одним выстрелом, если бы пошла с Мамоном. Под такой защитой тебе бы не пришлось ни о чем волноваться на заданиях». Ивлай потеряла дар речи, уставившись на Гагаран. Ее комичное выражение все видели очень ясно. Хоть она и носила маску. «Эй, ты что, не понимаешь?» «Отношения на расстоянии никогда не кончаются хорошо! Или вы двое ещё не вместе?» Гагаран посмотрела в небо, и Влай последовало её примеру. Вдалеке виднелась удаляющаяся фигура Мамона. а <с> Отчаянный вой и Ивлай походил на сердитый крик. Члены Синей Розы разразились смехом.